Глава 4. А тело утонувшего на панце всплыло? Императрица Лосеин в разговоре с высшим магом Тайшренном после исчезновений. Абелард. Жизнеописание императрицы Лосеин. На прибрежной дороге встречались деревеньки. Располагались они зачастую с материковой стороны, словно обитателям этих поселений ничего не было нужно от моря. Россыпь глинобитных хижин, хлипкие загоны для скота, козы, собаки. Темнокожие жители, закутанные в просторные, выбеленные солнцем накидки. Затененные глаза следили за Теблором и Даруджийцем из дверных проемов, но больше никакого движения. На четвертый день и в пятой такой деревне спутники увидели фургон торговца на пустой рыночной площади, И Торвальд сумел купить за пригоршню серебра старинную саблю, круто изогнутую и с утяжеленным острием. Торговец предлагал еще мотки ткани, но готовой одежды у него не нашлось. Вскоре рукоятка меча развалилась на части. — Нужно рящика найти, — добавил Торвальд, завершив вереницу изысканных и витиеватых проклятий. Спутники уже некоторое время вновь шли по дороге под палящими лучами солнца. Лес по обе стороны поредел. Справа поверх низкого запыленного подлеска можно было увидеть бирюзовые воды от Атаралового моря. А слева серовато-коричневые холмы на горизонте. И готов поклясться, что торговец понимал Малозанский, пусть даже я плохо им владею, просто отказывался в этом признаваться. Карса пожал плечами. «Малозанские солдаты в Геннаборесе говорили, что семь городов готовы восстать против оккупантов, поэтому тиблоры и не ведут завоеваний. Лучше, чтобы враги сохранили свои земли, тогда можно снова и снова совершать набеги». «Это не по-имперски», — качая головой, отозвался Доруджиец. «Владеть и контролировать — это для некоторых людей два неутолимых желания». Не сомневаюсь, что малозанцы выдумали бесчетное оправдание для своих войн и завоеваний. Хорошо известно, что прежде семь городов погрязли в крысиной возне бесконечных мелких распри и гражданских войн. Простой народ страдал и голодал под пятой жирных военачальников и продажных царей-жрецов. Как и то, что после малозанского завоевания разбойники оказались либо прибиты к городским стенам, либо в бегах. И дикие племена больше не приходят с холмов, чтобы принести раздор и смерть своим более цивилизованным сородичам. И тиране жречество пало, положив конец вымогательству и человеческим жертвоприношениям. Ну и, разумеется, торговцы никогда не были богаче, а дороги безопаснее. Так что все один к одному. Земля эта созрела для восстания. Карса долго молча смотрел на Торвальда. Затем сказал... «Да, понимаю, как такое возможно». Даруджитс ухмыльнулся. «Ты учишься, друг мой?» «Уроки цивилизации». «Именно. Мало проку искать разумные причины, по которым люди ведут себя так, а не иначе. Чувствуют то, а не иное. Ненависть сорняк чрезвычайно вредный. Пускает корни во всякой почве и питается сама собой. Словами». «О да, словами». «Сформулируй мнение, повторяй его достаточно часто, и вот, все уже проговаривают то же самое тебе в ответ, и мнение становится убеждением, которое питается безрассудным гневом и защищается оружием страха. И тогда слова уже бесполезны. Остается только биться до смерти». Карса хмыкнул. «И даже после, я бы сказал». «И это верно. Поколение за поколением». «Все жители Даруджистана похожи на тебя, Торвальд, но...» «Более или менее. Обожают пререкаться. Нас вином не пои, только дай поспорить». «А значит, мы никогда не заходим дальше слов. Мы любим слова Карсо так же, как ты любишь отрубать головы и собирать уши до языки. Выйти на любую улицу, в любой квартал, и любой, с кем бы ты ни заговорил, всегда будет иметь собственное мнение. По любому поводу». Даже по поводу того, что нас, возможно, завоюют малозанцы. Я вот столько что подумал. Помнишь акулу, которая подавилась телом барруга? Подозреваю, если Даруджистан станет когда-то частью малозанской империи, она станет акулой, а мой город – барругом. Мы заставим задохнуться тварь, которая пытается проглотить нас». Акула задыхалась не так уж долго. И все потому, что Барук был слишком мертвый, чтобы высказаться по этому поводу. Интересное различие, Торвальд Ном. Ну, разумеется, мы, даруджийцы, народ хитрый. Они приближались к очередной деревне. В отличие от прежних, ее окружала невысокая каменная стена. В центре поселения возвышались три больших здания из известняка. В небольшом загоне рядом стадо коз громко жаловалось на жару. «Странно, что их не выпустили пастись», — заметил Торвальд, когда спутники подошли ближе. «Может, решили забить?» «Всех сразу?» — Карса принюхался. «Чую коней. Ни одного не вижу». У стены дорога сужалась, пересекала ров, а затем ныряла под старую покосившуюся арку. Карса и Торвальд оставили позади мост, прошли в ворота и оказались на главной улице деревни. Никого не было видно. Привычное дело. Местные жители обычно прятались в домах, едва завидев Теблора. Но здесь двери плотно закрыли, а на окнах задвинулись ставни. Карса обнажил кровный меч. «Мы попали в засаду!» — объявил он. Торвальд вздохнул. «Похоже, ты прав». Он уже давно обернул стержень клинка запасными кожаными лямками из заплечного мешка. Временное решение и не самый успешный способ сделать так, что оружие стало пригодным для боя. Теперь до Даруджиец вытянул саблю из потрескавшихся деревянных ножен. На дальнем конце улицы между большими домами появились всадники. Дюжина, вторая, третья. С ног до головы они были закутаны в свободные темно-синие одеяния, лица укрывали широкими повязками. Конники натянули короткие луки с двойным изгибом, нацелили стрелы на Карсу и Торвальда. Человек эти Теблор обернулись на стук копыт позади и увидели еще два десятка синих всадников. Те как раз выезжали из подарки одни с луками, другие с копьями. Карса нахмурился. «Много проку от таких крошечных луков?» спросил андоруджийца. «Довольно, чтобы стрела пробила кольчугу», отозвался Торвальд, опуская саблю. «Впрочем, у нас-то вообще доспехов нет». Год назад Карса все равно бросился бы в драку. Теперь же он лишь вновь повесил кровный меч за плечо. Сзади приблизились конники, спешились. Некоторые из них подошли с цепями и кандалами в руках. «Беру, упаси», — пробормотал Торвальд. «Только не это опять». Карса пожал плечами. Друзья не оказали сопротивления, когда их обоих заковали в цепи. Трудности возникли с тиблором. Когда кандалы защелкнулись, они так сдавили запястья и лодыжки карсы, что остановили кровообращение в кистях и стопах. Увидев это, Торвальд сказал по-малозански. — Их придется заменить, иначе он потеряет конечности. — Невелика потеря, — возразил знакомый голос от входа в одно из больших зданий. На пыльную улицу вышел Сильгар, а следом за ним — Домиск. «Ты потеряешь кисти и стопы, Карса орлинг Это должно положить конец угрозе, которую ты собой представляешь. Разумеется, это сильно снизит твою цену на невольничьем рынке, но я готов пойти на такой убыток». «Так вы нам отплатили за то, что мы спасли ваши жалкие жизни?» — возмутился Торвальд. «Именно. Расплата. За то, что я потерял большинство своих людей». за то, что меня арестовали малозанцы, и за множество других обид, которые я даже перечислять не буду, ибо эти милые араки заехали далеко от дома, и поскольку здесь им, мягко говоря, не рады, хотели бы поскорей отправиться во свояси». Карса уже не чувствовал ладоней и ступней. Когда один из араков толкнул его в спину, Тиблор споткнулся и упал на колени. Толстый кнут хлестко ударил его по голове. У Уридом овладела внезапная ярость. Он взмахнул правой рукой так, что вырвал цепь из рук Арака и попал петлей по лицу человека с кнутом. Тот завопил. Тут подоспели остальные и принялись охаживать стебло расплетенными из черного волоса кнутами, пока Карса не повалился на землю без сознания. Когда он, наконец, пришел в себя, уже наступили сумерки. Урида привязали к волокуше, которую как раз отцепляли от упряжки длинноногих худых коней. Лицо Карсы превратилось в один сплошной синяк. Глаза заплыли так, что он едва мог их приоткрыть. Язык и щеки изнутри были изодраны собственными зубами. Урид посмотрел на руки. Кисти посинели, кончики пальцев стали уже черными. Ладони и стопы превратились в мертвый груз. Воины разбили лагерь на небольшом расстоянии от прибрежной дороги. На западе, на самом горизонте, мерцало желтоватое свечение большого города. А раки, используя в качестве топлива кизяки, развели полдюжины маленьких, практически бездымных костров. В шагах в 20 Карса заметил работорговцы и домиска, которые сидели у огня в компании нескольких воинов. На ближайшем к Теблору костре готовили пищу, жарили на вертелах клубни плоды и мясо. Рядом сидел и трудился над чем-то в сумраке Торвальд. Никто из раков не обращал на рабов никакого внимания. Карса тихо зашипел. Доруджиец поднял глаза. «Не знаю, как тебе», — прошептал он. «А вот мне очень жарко. Нужно избавиться от одежды. И тебе наверняка тоже. Сейчас я подойду и помогу тебе». Послышался треск швов. «Наконец-то». пробормотал Торвальд, сбросив тунику. голышом он стал подбираться к Карсе. «Не пытайся ничего говорить, друг мой. Я удивлен, что ты вообще дышишь, учитывая, как они тебя отдубасили. В любом случае, мне нужна твоя одежда». Оказавшись рядом с Теблором, Даруджиец бросил короткий взгляд на Араков. Никто его не заметил. А затем поднял руки и потянул на себя тунику Карсы. Шов на ней был всего один, и тот уже давно истрепался и кое-где разошелся. Продолжая работать, Торвальд прошептал. Костры маленькие, бездымные. Лагерь в ложбинке, несмотря на мошкару. Переговариваются шепотом, очень тихо. И Сильгар прежде сам проговорился по глупости. Если бы Араки его поняли, наверное, на месте освежевали бы идиота. Что ж, из его глупости родился мой гениальный план, как ты скоро увидишь. «Он мне, скорее всего, будет стоить жизни, но, клянусь, даже бесплотным призраком я задержусь здесь, чтобы только увидеть, чем все закончится. Ну вот, готово. Хватит дрожать, ты мне этим вовсе не помогаешь». Торвальд стянул с карсы изодранную тунику и вернулся с ней на свое прежнее место. Затем начал рвать траву и собрал две крупных кучки. Каждую он завернул в тунику. Ухмыльнувшись Карсе, Даруджеец подкрался к ближайшему очагу, подтаскивая за собой мотки с травой. Прислонил их к горящим кизикам и отступил. Карса увидел, как занялся первый, затем второй. В ночи вспыхнуло яркое пламя. К небу взметнулись искры и пылающие стебельки травы. Послышались крики араков. Воины побежали со всех сторон, попытались набрать земли, но ее в ложбинке было мало. Только камешки, да твердая, высушенная солнцем глина. Воины вытащили конские попоны, накрыли ими ревущее пламя. Потом среди араков началась такая паника, что на рабов вообще не обращали внимания. Воины поспешно сворачивали лагерь, заново паковали припасы, седлали коней. И Карса слышал, как они раз за разом повторяют одно и то же слово. Слово, наполненное страхом. Гралы. Когда араки стали собирать коней, рядом возник Сильгар. Лицо его перекосилось от ярости. «За это, Торвальд ном, ты расстанешься с жизнью!» «Не доберешься ты до Орлитана», — с жесткой ухмылкой придрек Доруджиец. К ним направились три арака с крюк-ножами в руках. «С радостью посмотрю, как тебе перережут глотку», — заявил Сильгар. «Гралы давно гнались за этими ублюдками, работорговец». Ты что, этого еще не понял? Я лично никогда о Гралах не слыхал, но твои дружки-араки все как один помочились в костры. И даже такой даруджийц, как я, знает, что это значит. Они не надеются дожить до рассвета и не желают обмочиться перед смертью. Такое местное табу, я полагаю». Подоспел первый арак. Одной рукой схватил Торвальда за волосы и заставил запрокинуть голову, а другой занес нож. Линия холмов позади араков вдруг наполнилась темными силуэтами, которые бесшумно хлынули в лагерь. Ночь огласилась криками. Арак, который присел рядом с Торвальдом, зарычал и одним взмахом перерезал Доруджийцу горло. На сухую глину брызнула кровь. Воин вскочил и бросился к своему коню, но не успел сделать ни шага, потому что из тьмы возникли полдюжины теней, бесшумных точно призраки. Послышался странный щелчок, и Карса увидел, как голова Арака покатилась с плеч. Оба его товарища тоже были мертвы. А Сильгар уже бежал. Когда перед ним вырос противник, Натий взмахнул рукой. Волна чародейства врезалась в нападавшего, повалила его на землю, где Грал еще некоторое время извивался в трескучем мореве колдовства, прежде чем плоть его взорвалась. Воющие крики разорвали воздух. Со всех сторон послышались те же странные щелчки. Заржали кони. Карса оторвал взгляд от побоища и взглянул туда, где упало тело Торвальда. И оторопел. Доруджиец был по-прежнему жив и сучил ногами так, что вырыл в земле борозды. Обеими руками он держался за горло. К ним вновь подбежал Сильгар. Лицо Натия блестело от пота. За спиной у него возник домиск, и работорговец жестом послал охранника вперед. В руке до блеснул нож. Он быстро рассек веревки, которыми Карсу привязали к волокуше. «Тебе так легко не отделаться», — прошипел охранник. «Мы уходим. Через путь. А тебя забираем с собой. Сильгар решил, что сделает тебя своей игрушкой. Вся жизнь превратится в одну нескончаемую пытку». «Хватит болтать», — рявкнул Сильгар. «Их уже почти всех перебили. Быстрей!» Домиск перерезал последнюю веревку. Карса расхохотался, затем с трудом проговорил. «И что прикажешь делать? Бежать?» Зарычав, Сильгар шагнул ближе. Вспыхнул голубоватый свет, а затем все трое оказались в зловонной теплой воде. Карса не мог плыть, вес цепей тащил его на дно, в полуночную глубину. Тиблор почувствовал, как кто-то потянул за цепь, а затем увидел вторую вспышку призрачного света. Карса ударился о мостовую. Сперва головой, и затем спиной. Рядом стояли на коленях Сильгар и Домиск. Оба пытались откашляться. Они очутились посреди улицы. С одной стороны тянулись огромные склады, а с другой виднелись каменные молы и пришвартованные корабли. Сейчас рядом никого больше не было. Сильгар сплюнул, затем сказал. — Домиск, снимай с него кандалы. Теблора не заклеймили как преступника, так что малозанцы не поверят, что он раб. Я не потерплю, чтобы меня опять арестовали. После всего этого. Ублюдок наш. Нужно только убрать его с улицы. Нужно спрятаться. Карса смотрел, как Домиск присел рядом с ним и начал возиться с ключами. Смотрел, как Натей открыл кандалы на запястьях, затем на лодыжках. В следующий миг пришла боль. Кровь хлынула обратно в полумертвую плоть. Тиблор завопил. Сильгар вновь применил магию. Волна чародейства опустилась на Тиблора, словно одеяло, которое Урит разорвал с бездумной легкостью. Его вопли продолжали рассекать ночной воздух, отражались эхом от ближайших зданий, звенели над портом. «А ну, стоять!» — выкрик на Малозанском, затем быстрый топот и звон доспехов нескольких солдат. «Беглый раб, господа», — поспешно заговорил Сильгар. Мы его только что, как вы сами видите, схватили. «Беглый раб! Давайте-ка посмотрим на клеймо!» Это были последние слова, которые разобрал Карса, прежде чем потерял сознание. От боли в кистях и ступнях. Он очнулся и сразу же услышал, что над ним говорят по-малозански. «Просто невероятно! Никогда в жизни не видел такого естественного исцеления. Кандалы у него на руках и ногах. Пробыли довольно долго, сержант. Будь это обычный человек, я бы сейчас вынужден был их ампутировать. Вступил другой голос. И что, все фенны такие? Ничего подобного я не слышал, если это вообще фен. Ну а кто еще? Он же Ростом, с двух долхонцев. Понятия не имею, сержант. Прежде чем меня сюда командировали, я хорошо знал только шесть кривых переулков в Лихене. Даже про феннов знал только, что они, мол, великаны. Притом, великаны, которых уже десятки лет никто не видел. Суть в том, что этот раб был в очень плохом состоянии, когда вы его принесли. Жестоко избит. Кто-то его так ударил в бок, что сломал ребра. Такого человека я бы не хотел разозлить. При этом на лице опухоль уже сходит, несмотря на то, что я только что сделал. И синяки исчезают прямо у нас на глазах. Продолжая притворяться бесчувственным, Карса прислушался. Говоривший отступил на шаг, а затем сержант спросил. Выходит, смерть этому ублюдку не грозит. Насколько вижу, нет. Вот и хорошо, целитель. Можешь возвращаться в казарму. Есть, сэр. Шаги. Сапоги стучат по каменным плитам. Грохот железного засова на двери. Затем, когда эхо угасло, Тиблор услышал рядом с собой чье-то дыхание. Вдалеке раздавались крики. Тихие, приглушенные каменными стенами, но Карса узнал голос работорговца Сильгара. Тиблор открыл глаза. Низкий, закопченный потолок, в полный рост не выпрямишься. Карса лежал на усыпанном соломой грязном полу. Света практически не было, если не считать тусклого отблеска из коридора за запертой дверью. Лицо у него болело. Странное покалывание разливалось по щекам, лбу и вдоль челюсти. Карса сел. В маленькой, лишенной окон камере был кто-то еще. Сидел, сгорбившись в темном углу. Незнакомец хмыкнул и проговорил что-то на одном из языков семи городов. Глухая боль не покидала кисти рук и ступни карсы. Во рту было сухо. Язык горел, будто он только что проглотил пригоршню раскаленного песка и обжегся. Теблор потер зудящее лицо. Затем человек попробовал обратиться к нему по-малозански. «Будь ты Фенном, ты бы меня, скорее всего, понял». «Я тебя понимаю, но я не из этих Феннов». «Я сказал, что твоему хозяину, похоже, колодки пришлись не по душе». «Его арестовали?» «Разумеется. малазанцы любят всех арестовывать. Клеймана тебе не было. Тогда, значит, держать тебя в рабстве — преступление по имперским законам». Тогда они должны меня отпустить. А вот это вряд ли. Хозяин твой признался, что вас отправили на атотораловые рудники, что вы плыли на корабле из Геннабориса, который ты проклял, и вышеуказанное проклятие привело к уничтожению корабля и гибели всей команды и морпехов. Местный гарнизон не слишком-то поверил в эту историю, но и того хватило. Ты теперь отправляешься на остров, как и я сам. Карса поднялся. Низкий потолок заставил его сгорбиться. Прихрамывая, он подошел к запертой двери. «Ну да, ты ее, наверное, сможешь выбить», — заметил незнакомец. «А потом тебя убьют, прежде чем успеешь три шага сделать за порог тюрьмы. Мы сейчас в самом центре Малозаннского гарнизона. К тому же нас все равно скоро выведут наружу, чтобы приковать к стене вместе с остальными заключенными». а утром погонят всех на имперский причал, чтобы погрузить на корабль. «Сколько я пролежал без сознания?» «Всю ночь после того, как тебя сюда принесли. Следующий день, а затем еще одну ночь. Сейчас полдень». «А работорговец все это время провел в колодках?» «Большую часть». «Хорошо», — прорычал Карса. «А его спутник тоже?» «Тоже». «А ты какое преступление совершил?» — спросил Карса. Сговаривался с мятежниками. «Разумеется», — добавил он, — «я невиновен». «А доказать можешь?» «Что доказать?» «Что невиновен?» «Был бы, мог бы». Тиблор покосился на темную фигуру в углу. «А ты, случайно, не из Даруджистана?» «Даруджистана? Нет. А что?» Карса пожал плечами. Он подумал о смерти Торвальда Нома. Это воспоминание окружал холод, но Тиблор мог почувствовать все то, что он сдерживал. Однако сейчас было не время горевать. Железную раму двери прибили к каменной кладке крупными болтами. Тиблор слегка потряс ее. Пыль посыпалась из-под болтов на пол. — Вижу ты из тех, кто не прислушивается к советам, — заметил незнакомец. «Эти малозанцы беспечны!» «Слишком самоуверенный, я бы сказал. Впрочем, быть может, и не слишком. Они имели дело с феннами, с треллями, с баргастами, с целой толпой варваров-переростков. Они, парни, крепкие и умнее, чем показывают. На Надели атотораловый браслет на ногу этому работорговцу, так что магией он больше не воспользуется». Карса обернулся. «Что это за ататорал, о котором все говорят?» «Погибель для магии». «И его нужно добывать в руднике». «Да, обычно его находят слоями, как песчаник. Такой порошок, похожий на ржавчину». «Мы соскребаем красный порошок со склона в гор, чтобы готовить кровь масла, пробормотал Тиблор. «А что такое кровь масла? «Мы втираем его в мечи и в доспехи». и пробуем на вкус, чтобы вызвать боевое безумие. Некоторое время незнакомец молчал, хотя Карса чувствовал, что человек не сводит с него глаз. И как магия работает против вас? Те, кто пытался обратить против меня чары, умирали с очень удивленными лицами. Вот как? Интересно. Считается, что Ататарелл можно найти только на одном большом острове к востоку отсюда. Добычу его контролирует империя. Строго. Необходимость, которую их маги во время завоевательных походов испытали на собственной шкуре, прежде чем в войну вступили тлан и массы. Если бы не тлан и массы, вторжение бы провалилось. У меня есть для тебя еще один совет. Ничего не говорим о лозанцам. Если они узнают, что существует другой источник кататарелла, месторождение, которое они не контролируют, Они пошлют на твою родину, где бы она ни находилась, все силы, какие только найдут. Они раздавят, растопчут твой народ, сломят его. Карса пожал плечами. У Теблоров много врагов. Незнакомец медленно выпрямился. Сел ровно. Теблоров? Так вы себя называете? Теблоры? Через мгновение он вновь откинулся назад и тихо расхохотался. «Что в этом смешного?» Внешняя дверь звякнула и отворилась. Карса отступил к стене, когда в коридоре появился взвод малозанских солдат. Трое передних обнажили мечи, а четверо позади держали в руках большие взведенные арбалеты. Один из мечников шагнул в камеру, остановился, увидев Карсу. «Осторожно!» — сообщил он своим товарищам. «Дикарь очнулся!» Затем он внимательно посмотрел на Теблора и сказал. «Не делай глупостей, Фен. Нам все равно, будешь ты жить или умрешь. В шахтах полно народу, так что никто по тебе горевать не станет. Понял меня?» Карса оскалил зубы и промолчал. «Тай ты в углу! Встать! Пора прогуляться на солнышко!» Незнакомец медленно поднялся. Одет он был в лохмотье, худой и темнокожий. но с ярко-голубыми глазами. «Я требую судебного разбирательства. Это мое право по имперскому закону». Стражник рассмеялся. добрось «Да Мы тебя опознали и знаем, кто ты такой. Угу, представь себе, твоя тайная клика совсем не такая тайная, как ты думал. Свои же тебя предали. Как тебе это? Пошли, ты идешь первым. Джип и ты, гнайник, держите на прицеле этого Фенна». «Улыбочка его мне не нравится, особенно сейчас», — добавил Малозанец. «Да ладно», — возразил другой солдат. «Ты совсем бедного бычка с толку сбил. Он, небось, даже не знает, что у него теперь на все лицо одна большая татуировка. Каракуль хорошо постарался. Лучшая его работа, какую я за годы видел». «Верно», — протянул третий. «А сколько же татуировок беглых заключенных ты вообще видел, Джип?» «Только одну, но она шедевр». Теперь стало понятно, почему зудит и покалывает в лицо. Карса поднял руку, попытался нащупать рисунок, провел пальцами по припухшим линиям, влажным полоскам воспаленной кожи. Они не соединялись в целое. Тиблор не мог понять, что изображала татуировка. «Разбито», — сказал голубоглазый узник, проходя к двери, которую отпер и распахнул первый стражник. Клеймо сделано так, будто твое лицо разбито. Двое стражников вывели его наружу, а остальные опасливо косились на Карсу, ожидая их возвращения. Один из арбалетчиков, на высоком лбу которого красовалась россыпь белесых фурункулов, так что Теблор предположил, что именно его зовут Гнойник, прислонился к стене и проговорил. «Ну, не знаю, по-моему, каракуль ее слишком здоровой сделал». «Он и прежде-то был урод, а теперь вообще страшный до худо!» «И что?» — протянул другой стражник. «Знаешь, сколько всяких горных дикарей сами себе лица нарезают шрамами, чтобы перепугать до поноса таких новобранцев, как ты, гнойник. И баргасты, и симаки и хундрилы? Да только все равно они разбиваются о малазанские легионы!» «А разве легионы не отступают сейчас повсюду?» Только потому, что кулак спрятался в своей цитадели и хочет, чтобы они его каждый вечер в кроватку укладывали. Офицеры-аристократы. Чего ты еще ждал-то? Может, все изменится, когда придут подкрепления, предположил гнойник Ребята из Ашокского полка знают эти края. В том-то и беда, парировал другой. Если на этот раз мятеж все-таки начнется, кто поручится, что они не переметнутся? Могут нам улыбочки на горле нарезать прямо в казарме. Мало того, что красные клинки раскачивают народ на улицах. Вернулись стражники. «Так, Фен, теперь твой черед. Не шали, тебе же легче будет. Иди, медленно, слишком близко не подходи. И уж поверь мне, рудники — это не так плохо, учитывая альтернативы. Ладно, теперь иди вперед». Карса решил, что пока нет причин доставлять солдатам беспокойство. Они вышли на залитый солнцем двор. Широкий плац окружали толстые высокие стены. К трём из четырёх стен были пристроены крепкие приземистые здания. По всей длине четвёртой стены тянулась цепь, к которой были прикованы заключённые. На равном расстоянии друг от друга её удерживали в камне железные штыри. Рядом с хорошо укреплёнными воротами вытянулись ряды колодок, из которых были заняты лишь две. В них Теблор увидел Сильгара и Домиска. На правой лодыжке работорговца поблескивал браслет медного цвета. Ни тот, ни другой не подняли взгляда на Карсу, и Теблор даже подумывал о том, чтобы закричать и привлечь их внимание. В конце концов, он лишь оскалил зубы в ухмылке, глядя на их страдания. Когда стражники подвели Урида к шеренге скованных узников, тот повернулся и обратился по-малозански к солдату по имени Джип. «Что ждет работорговца?» От удивления человек резко взёрнул голову в шлеме, затем пожал плечами. Не решили еще. Говорит, дома в Геннабакисе у него много денег. Карса презрительно ухмыльнулся. Значит, он просто может откупиться от своих преступлений. Не может, по имперскому праву. Если преступление серьезные, может, его просто оштрафуют. Он хоть и торгует живым товаром, а все же торговец. Всегда лучше их покалывать там, где побольней. «Хватит болтать, Джип!» – прорычал другой стражник. Они подошли к одному из концов шеренги, где со стены свисали огромные кандалы. И вновь Карса оказался закован в цепи, хотя на этот раз кандалы не причиняли ему боли. Теблор заметил рядом голубоглазого узника. Солдаты еще раз проверили все замки и ушли. Здесь не было тени, в которой можно было укрыться, но через равные промежутки вдоль шеренги выставили ведра с колодезной водой. Некоторое время Карса продолжал стоять, затем все же сел, прислонившись спиной к сине, так же, как и большинство других заключенных. День тянулся медленно, но узники почти не переговаривались. К вечеру тень наконец добралась до них, но облегчение оказалось недолгим, потому что следом за ней явились кусачьи мухи. Когда небо потемнело, голубоглазый узник шевельнулся и тихонько сказал: "Великан, у меня есть для тебя предложение". Карса хмыкнул: "Какое?" "Говорят, на рудниках процветает коррупция. То есть можно выбить себе привилегии, устроиться получше. В таких местах полезно иметь товарища, который прикроет спину, если что. Я предлагаю союз". Карса поразмышлял об этом. Затем кивнул. «Договорились, но если попытаешься предать меня, я тебя убью». «Иной кары за предательство я и не знаю», — отозвался человек. «Я все сказал», — заявил Карс. «Хорошо, я тоже». Тиблор подумал, что неплохо бы узнать, как зовут этого Семигородца, но решил, что на это будет еще много времени. Пока он довольствовался затянувшимся молчанием, которое давало простор мыслям. Похоже, уругал решительно желал упечь карсу на эти атотораловые рудники. Самурит предпочел бы более прямое, более простое странствие, такое, каким его планировали с самого начала малозанцы. «Слишком много пропитанных кровью отклонений от курса, уругал. Хватит!» Опустилась ночь. На плац вышли двое солдат с фонарями. Они еще раз неспешно прогулялись вдоль шеренги узников, проверяя кандалы, а затем скрылись в казарме. Со своего места Карса видел группу солдат у ворот, и малозанцы выставили по меньшей мере по одному дежурному на каждую стену. Еще двое вытянулись в карауле перед ступеньками, ведущими в штаб. Тиблор прислонился затылком к каменной кладке и закрыл глаза. И вновь открыл лишь некоторое время спустя. Он спал. Небо затянули тучи. Гарнизон превратился в мешанину световых пятен и тьмы. Что-то разбудило Карсу. Он попытался встать, но чья-то рука его остановила. Тиблор покосился в сторону и увидел соседа-узника, который продолжал сидеть, сгорбившись и склонив голову, словно по-прежнему спал. Семигородец сжал пальцами руку Тиблора, Затем отпустил. Нахмурившись, Карса откинулся на стену и увидел. Стражники на воротах исчезли. Не было и караульных у штаба. На стенах тоже никого. Затем под стеной соседнего здания движение. Некая фигура бесшумно скользнула в тенях. За ней другая. Второй человек проявлял уже куда меньше скрытности. То и дело опирался о стену рукой в перчатке, чтобы не упасть. Оба направились прямо к карсе. Закутанная в черное покрывало первая фигура замерла в нескольких шагах от стены. Ее спутник подошел вплотную, скользнул вдоль каменной кладки, поднял обе руки и сбросил черный капюшон. Торвальд Ном. Шею Доруджийцы стягивала окровавленная повязка. На смертельно бледном лице поблескивали бисеринки пота, однако Торвальд ухмылялся. Он остановился рядом с Карсой. «Пора уходить, друг мой», — прошептал он, показав что-то очень похожее на ключ от кандалов. «Кто с тобой?» — прошептал в ответ Карс. «О, с миру по нитке собрание. Гралы, которые здесь промышляют тихой работенкой, а также агенты их главных торговых партнеров в Ирлитане». Глаза даруджийца сверкнули. «Дома немного немало. «Ручеек родственной крови в нас, конечно, тонкий, как волосок девственницы, но они его все равно почтили, притом с радостью и рвением. Но хватит болтать. Знаю, ты сам хотел это сказать. Не стоит больше никого будить». «Слишком поздно», — пробормотал узник рядом с Карсой. Грал метнулся из-за спины Торвальда, но замер, увидев серию странных вычурных жестов, которые совершил голубоглазый заключенный. Торвальд фыркнул. «Ох уж мне этот треклятый язык знаков!» «Решено», — сказал узник. «Я иду с вами». «А иначе ты поднимешь тревогу». Семигородец ничего не ответил. Помолчав, Торвальд пожал плечами. «Ну ладно, столько разговоров. Удивительно, что больше никто в шеринге не проснулся». «Проснулись бы, да только все они мертвы», — сообщил, поднимаясь узник. Никто не любит преступников, а похоже, испытывают к ним особую ненависть. В этот момент к ним приблизился второй воин, который прежде двигался с другой стороны вдоль шеренги. В руке он сжимал большой кривой нож, липкий от крови. Снова странные жесты, и воин спрятал оружие. Тихо ругаясь себе под нос, Торвальд согнулся рядом с Карсой, чтобы отомкнуть его кандалы. «Убить тебя так же тяжело, как Теблора», — пробормотал Карса. «Слава Худу, того Арака все время отвлекали. И все равно, если бы не Гралы, я бы истек кровью до смерти». «Почему они тебя спасли?» «Гралы любят требовать за пленников выкуп. Разумеется, если пленник ничего толком не стоит, его убивают. Но, конечно, торговое партнерство с домом Номов оказалось важнее всего этого». Торвальд передвинулся к голубоглазому узнику. Карса стоял и растирал запястье. «А что за торговля?» Доруджиец весело ухмыльнулся. «Посредничество. О выкупах надо договариваться». Вскоре все они, старательно обходя освещенные участки плаца, уже двигались во тьме к главным воротам. У Кардегардии к стене привалились полдюжины тел. Земля под ними почернела от крови. У ворот к ним присоединились еще трое гралов. Один за другим они выскользнули на улицу, перешли на другую сторону, нырнули в переулок, добрались до другого его конца и остановились. Торвальд положил ладонь на руку Карсы. «Друг мой, куда ты теперь хочешь направиться? Мое возвращение в Геннабакис на некоторое время откладывается. Местные родичи приняли меня с распростертыми объятиями. Это для меня совершенно новый опыт». и я намеренно насладиться им сполна. Увы, грелы тебя не примут. Тиблора слишком легко опознать». «Он пойдет со мной», — заявил голубоглазый семигородец. «В безопасное место». Торвальд посмотрел снизу вверх на Карсу. Брови до Доруджийца поползли вверх. Тиблор пожал плечами. «Ясно, что в этом городе мне не спрятаться». К тому же я не желаю более подвергать опасности тебя или твоих родичей, Торвальд Ном. Если этот человек окажется бесчестным, мне всего-то придется его убить». «Сколько времени до смены караула в гарнизоне?» — спросил Голубоглазый. «Не меньше колокола, так что времени у вас пол...» Внезапно ночью разорвали тревожные крики со стороны малазанского гарнизона. гралы разбежались так быстро что карси показалось будто они просто растворились во мраке торвальтном за все что ты сделал для меня спасибо даруджиц бросился к груди мусора в переулки смахнул ее в сторону и вытащил кровный меч карсы «Бери, друг мой сказал он и бросил клинок в руки Теблору. приезжай в доруджистан через несколько лет и махнув на прощание, Даруджиец исчез. Голубоглазый семигородец, который успел подобрать меч одного из убитых стражников, взмахнул рукой. «Держись рядом. Есть выходы из Орлитана, о которых малозанцы ничего не знают. Иди за мной. Тихо!» Он зашагал прочь. Карса двинулся следом. Путь беглецов петлял по нижнему городу, нырял в бесчисленные переулки, иногда настолько узкие, что Теблору приходилось протискиваться боком. Карса думал, что проводник направится к порту или к внешним стенам, обращенным к пустоши на юге. Однако они взбирались все выше, к одинокому холму в самом сердце Эрлитана и вскоре уже шагали среди развалин бесчетных зданий. Беглецы подобрались к нижнему этажу полуразрушенной башни. Семигородец без колебаний нырнул в темный дверной проем. Последовав за ним, Карса оказался в тесной комнатенке, пол которой покрывали перекосившиеся каменные плиты. Напротив входа виднелась еще одна дверь, и на пороге Голубоглазый остановился. «Мебра!» — прошипел он. Последовало движение, а затем раздался голос. Это ты? «Благослови нас, Дриджна. Но ведь говорили, будто тебя поймали!» «А, вот оно что! Тревога внизу!» «Прекрасно! Хватит! Припасы по-прежнему лежат в тоннелях?» «Конечно! Как всегда! В том числе, твой личный запас!» «Хорошо! Теперь отойди в сторону! Со мной спутник!» За дверью оказалась грубая каменная лестница, которая уходила вниз, во тьму. Карса почувствовал присутствие человека рядом. Тот, кого назвали Мебра, и судорожно вздохнул, когда Теблор прошел мимо. Голубоглазый Семигородец вдруг резко остановился. «Да, кстати, Мебра, никому не говори, что видел нас, даже другим сторонникам нашего дела. Ясно?» «Конечно!» Беглецы продолжили спуск, оставив Мебру позади. Лестница уходила все глубже, пока, наконец, Теблору не стало казаться, что они вот-вот достигнут корней земли. Когда спутники оказались в тоннеле, воздух вокруг стал влажным, тяжелым от запаха соли. Плиты под ногами покрывала липкая слизь, в известняковых стенах темнели несколько ниш, в каждой из которых лежали кожаный мешок и походное снаряжение. Карса увидел, что его спутник быстро подошел к одной из ниш. Немного повозившись, Семигородец бросил на пол малозанский меч и вытащил пару каких-то предметов, которые при этом звякнули, словно цепи. «Возьми мешок с припасами», — приказал человек, кивая на ближайшую нишу. «Там же найдешь телабу или две, одежду, а также перевязи и ремни. Фонари оставь, тоннель впереди длинный, но ответвлений в нем нет». «Куда он ведет?» «Наружу», — ответил человек. Карса замолчал. Тиблору не нравилось, насколько его жизнь зависела от этого нижеземца, но пока что ничего не мог с этим поделать. Семь городов оказались даже более странным местом, чем генобакские города Малентиас и Геноборис. Нижеземцы заполонили этот мир словно крысы. Больше племен, чем Теблор мог себе вообразить, и они явно были не в ладах друг с другом. И хотя эти чувства Карса прекрасно понимал, Племена и не должны любить друг друга, но его потрясло, что нижеземцы очевидно, понятия не имели о верности. Карса был из уридов, но он был и тиблором, а нежеземцы, похоже, настолько увлеклись своими распрями, что напрочь забыли о том, что всех их объединяет, и эту слабость следует использовать. Проводник задал очень быстрый темп. И хотя раны Теблора уже начали заживать, запасы сил и выносливости Карсы были уже не те, что прежде. Постепенно расстояние между ними увеличивалось, и в конце концов Карса обнаружил, что бредет в непроглядной тьме, держась рукой за грубую стену справа, но слышит лишь собственные шаги. Воздух уже перестал быть влажным. Теблор почувствовал на губах привкус пыли. Стена вдруг пропала из-под руки. Карса споткнулся. «Остановился!» «Ты молодец!» — сказал Семигородец откуда-то слева от Теблора. «Бежать, согнувшись в три погибели, нелегкая задача. Посмотри наверх!» Карса поднял глаза и медленно выпрямился. Над головой мерцали звезды. «Мы в балке!» — продолжил человек. «Выберемся из нее только на рассвете. Затем придется пять или шесть дней идти через пан пацу но -Дан. лазанцы разумеется, снарядят за нами погоню, так что нужно быть на чеку. Отдохни немного, выпей воды. Солнце — демон, который похитит твою жизнь, если только сможет. Наш путь пройдет от одного источника к другому, так что страдать от жажды мы не будем». «Тебе знакомы эти земли?» — сказал Карса. «Мне нет». Тиблор поднял меч. «Но знай, в плен я больше не сдамся». «Вот достойная сила духа», — ответил Нижеземец. «Я не это имел в виду». Человек рассмеялся. «Я понял. Если пожелаешь, когда выйдем из балки, можешь отправляться на все четыре стороны. Я предлагаю тебе самый надежный способ выжить. В этой земле страшиться стоит не только того, что тебя вновь пленят малозанцы. Иди со мной и узнаешь, как выжить. Но, как я уже сказал, выбор за тобой. Но что? Пошли дальше. Рассвет настал прежде, чем беглецы достигли конца балки. Они уже видели над головой голубое небо, но продолжали идти в холодной тени. Выход располагался у каменистой осыпи, там, где сезонный поток подмыл берег настолько, что тот обвалился. Взобравшись по склону, путники оказались на выжженной солнцем равнине. Всюду виднелись старые утесы, Засыпанные песком русла рек, кактусы и колючий кустарник. Солнце пылало ослепительно ярко, так что воздух со всех сторон мерцал. Вокруг никого не было, как, впрочем, и признаков того, что здесь живут люди, а не только дикие звери. Нежеземец повел Карсу на юго-запад окольными путями, используя всякое возможное укрытие, избегая высоких уступов и холмов, где их фигуры стали бы заметны на фоне неба. Оба молчали, берегли дыхание, а день изнурительной жары все тянулся. Уже вечерело, когда Нижеземец вдруг остановился и обернулся. Он прошипел короткое проклятие на своем родном наречии, затем коротко бросил. Всадники. Карса тоже повернулся, но сзади на безлюдное равнине никого не увидел. Я их ступнями чувствую, пробормотал человек. Значит, мебра переметнулся. Что ж, однажды я отплачу за это предательство. Теперь уже и Карса почувствовал сквозь мозоли на босых ногах дрожь от конских копыт. Если ты подозревал этого Мебро, почему не убил? Если бы я убивал всех, кого подозреваю, мало бы осталось у меня спутников. Мне нужны были доказательства, и вот они. Если только он не сказал кому-то еще, тогда он либо предатель, либо глупец. И то, и другое ведет к смерти. Идем. Нужно заставить малозанцев попотеть. Они зашагали дальше. Нижеземец безошибочно выбирал маршрут так, чтобы не оставлять следов. Однако, несмотря на это, топот копыт неуклонно приближался. — Сними маг, — пробормотал Нижеземец, когда спутники бежали по очередному выступу скальной породы. — Если, — сказал Карса, — До наступления ночи, сумеем сохранить расстояние между ними, я стану охотником, а они дичью. Их не меньше двух десятков. Лучше использовать тьму, чтобы от них оторваться. Видишь горы на юго-западе? Нам нужно туда. Если доберемся до тайных перевалов, будем в безопасности. — Мы не сможем бежать быстрее коней, — прорычал Карса. — Когда придет тьма, я дальше не побегу. тогда один «Ибо это верная смерть!» «Один? Хорошо! Не хочу, чтобы нежеземец вертелся под ногами!» Ночь наступила внезапно. Когда беглецы вышли в долину, усыпанную огромными валунами, и, наконец, увидели преследователей, последний свет угас. 17 всадников, три сменных лошади, все, кроме двух, малозанцы в полном вооружении. с копьями или арбалетами. Двух других всадников Карса тут же опознал. Сильгар и Домиск. Да Тиблор вдруг вспомнил, что в ночь побега в колодках у штаба никого не было. Тогда он не придал этому значения, решив, что заключенных посадили до утра в камеру. Преследователи не увидели двух беглецов, которые быстро скрылись за валунами. — Я их привел к старому походному лагерю, — прошептал Нижеземец. «Слушай, они решили разбить лагерь, те двое, что не солдаты». «Да, работорговец и его охранник». малазанцы сняли с него этот ораловый браслет, а он тебя, похоже, очень хочет отыскать». Карса пожал плечами. «И найдет, сегодня ночью. Хватит с меня этих двоих, ни один из них не увидит рассвета, в том я клянусь перед уругалом». Ты не справишься с двумя взводами. Тогда считай, что я отвлекаю внимание, а сам беги быстрей, нежеземец. С этими словами Теблор развернулся и направился к лагерю малозанцев. Он не собирался дожидаться, пока враги устроятся поудобней. Арбалетчики весь день скакали со взведенным оружием. Скорее всего, они сейчас перетягивают тетивы. если, конечно, порядки у этих солдат такие же, как в Ашокском полку. Другие расседлывают и обтирают коней, остальные же разводят огонь, готовят пищу и ставят палатки. На часах вокруг лагеря останутся в худшем случае трое. Карса замер у громадного валуна, совсем рядом с малозанцами. Слышал, как они располагаются на ночь. Теблор подобрал горстку песка и вытер пот с ладоней. Затем сжал кровный меч в правой руке и выглянул. Солдаты соорудили три очага и обложили их крупными камнями, чтобы скрыть пламя от горящих кизяков. Лошади стояли в загоне из веревок, там же ходили трое солдат. Полдюжины арбалетчиков сидели рядом с разобранным оружием на коленях. Двое караульных стояли лицом к долине, один в шести шагах позади, чтобы видеть другого. Тот, что стоял ближе к Теблору, держал в руках обнаженный короткий меч и круглый щит, а его напарник — короткий лук со стрелой на тетиве. На часах оказалось больше солдат, чем хотелось бы Теблору. Карса заметил по одному на каждом фланге лагеря. Лучник стоял так, что мог стрелять в любом из направлений. У очага в центре лагеря сидели на корточках Сильгар, Дамиск и офицер малазанец Последний спиной к Карси. Тиблор бесшумно обошел валун. Ближайший караульный в этот момент смотрел влево. Пять шагов до него. Быстрый натиск. Лучник, который все время переводил взгляд с одного караульного на другого, как раз отвернулся. Сейчас. Голова солдата поворачивалась обратно. Морщинистое лицо под кромкой шлема было бледным. А в следующий миг Карса уже оказался рядом, Ухватил его левой рукой за горло. Хрящ сломался с сухим хлопком. Но и этого хватило, чтобы лучник резко развернулся. Будь у нападавшего короткие ножки нижеземца, лучник успел бы выстрелить. Однако солдат успел лишь натянуть тетиву, и Теблор обрушился на него. Малозанец открыл рот для крика и напрягся, чтобы отскочить. Меч карсы сверкнул. Голова в шлеме покатилась с плеч. Доспех звякнул уже за спиной у Тиблора, когда труп повалился на землю. Со всех сторон к нему оборачивались лица. Ночь разорвали тревожные крики. Трое солдат вскочили у очага перед Тиблором. Короткие мечи со свистом вылетели из ножен. Один из малозанцев бросился навстречу Карсе, чтобы дать товарищам время подобрать щиты. Жест отважный, но самоубийственный, ибо дистанция, на которой он мог сражаться своим клинком, никак не могла сравниться с охватом кровного меча. Человек взвыл, когда после одного жестокого удара лишился обоих предплечий. Один из двух других малозанцев успел поднять свой круглый щит навстречу вертикальному удару карсы. Обитая бронзой древесина разлетелась на куски, рука под ней переломилась. Как только солдат повалился на землю, Тиблор перепрыгнул через него и быстро прикончил третьего. Боль вспыхнула в верхней части правого бедра, когда метательное копье по касательной пробило его насквозь и со звоном воткнулось в пыльную землю. Резко развернувшись, Теблор успел отбить второе копье, нацеленное ему в грудь. Сзади и слева раздались поспешные шаги. Один был из караульных, а прямо впереди, в трех теблорских шагах, стояли сельгарда миска офицер-малозанец. Лицо работорговца перекосилось от ужаса, Колдовские чары взметнулись перед ним ревущей волной, а затем хлынули на Теблора. Заклятие врезалось в Карсу ровно в тот миг, когда подоспел караульный. Волна окутала обоих. Вопль малозанца разорвал воздух. Зарычав на призрачные щупальца, которые пытались удержать его на месте, Карс рванулся вперед и оказался лицом к лицу с работорговцем. Домиск уже сбежал. Офицер откатился в сторону, ловко поднырнув под клинок карсы. Сильгар вскинул руки. Теблор отсек их. Работорговец отшатнулся. Тиблор рубанул ниже. Меч прошел между лодыжкой и коленом. Натий повалился на культи рук так, что ноги взвелись вверх. Четвертый удар, и левая ступня завертелась в воздухе. Двое солдат набросились на карсу справа. За спинами у них маячил третий. кто оглушительно проревел приказ, и Тиблор, с оружием наготове очень удивился, когда все трое начали отступать. По его подсчетам оставалось еще пятеро солдат, а также офицеры домиск. Карса резко обернулся, заозирался, но никого не увидел. Лишь услышал топот сапог, удалявшийся куда-то во мрак. Теблор бросил взгляд на загон, где стояли лошади. Животные исчезли. Из темноты прилетело копье. Зарычав, Карса расколол его, отбивая в сторону мечом. Помедлив, Теблор подошел к Сильгару. Работорговец свернулся в клубок. Кровь текла из четырех обрубков. Карса ухватил Натия за шелковый кушак и потащил обратно, в долину с валунами. Как только он обогнул первый камень, из теней послышался громкий и четкий голос. «Сюда!» – Тиблор хмыкнул. «Ты же собирался сбежать!» Солдаты перегруппируются, но без мага мы сможем от них ускользнуть. Карса последовал за Семигородцем в глубину долины, а затем, шагов через 50 тот обернулся к Теблору. Впрочем, найти нас будет легко, если твоя добыча будет и дальше оставлять за собой кровавый след. Сделай с этим что-нибудь. Карса бросил Зельгара на землю, пинком перевернул его на спину. Работорговец потерял сознание. «Он до смерти истечет кровью», — заметил Нижеземец. «Ты отомстил. Оставь его умирать». Однако Теблор начал отрезать полосы от тела бысельгара и туго завязывать на культях. «Все равно будет капать». «Придется с этим смириться», — прорычал Карса. «Я еще не закончил с ним». «Что толку его мучить?» Карса помедлил, затем вздохнул. Этот человек обратил в рабство целое племя тиблоров. Дух Сунидов сломлен. Работорговец, непростой солдат. Он не заслужил быстрой смерти. Он как бешеный пес, которого следует загнать в хижину и убить. Так убей его, и убью, когда сведу с ума. Карса вновь поднял Сильгара и перебросил через плечо. Веди нас, нижеземец, что-то прошепяв себе под нос, Человек кивнул. Восемь дней спустя они добрались до тайного перевала через горы Пан-Патсун. Малозанцы продолжили погоню, но уже два дня беглецы их не видели и заключили, что сумели оторваться. Весь день спутники карабкались по крутому каменистому склону. Сильгар был еще жив, иногда даже приходил в себя, его лихорадило. Чтобы не шумел, Теблор заткнул Натию рот кляпом и нес его на плече. Незадолго до наступления сумерек беглецы достигли вершины и оказались у юго-западного склона. Извилистая тропа вела к окутанной тенями равнине. На самом гребне спутники присели передохнуть. «Что там впереди?» — спросил Карса, бросив Сильгара на землю. «Я ничего не вижу, кроме песчаной пустоши». «Верно», — благоговейно проговорил Семигородец. «А в ее сердце ждет та, которой я служу». Он взглянул на Карсу. «Думаю, она заинтересуется тобой». Человек улыбнулся. «Тиблор». Карса нахмурился. «Что смешного ты нашел в имени моего народа?» «Смешного? Скорее, ужасного. Фэнны давно пали, утратили прежнюю славу, но они хотя бы помнят свое древнее имя. Вы даже это забыли». Ваш народ бродил по земле, когда тланы массы были еще живой плотью. От вашей крови родились баргасты и трелли. Ты — теломент облакай. Этих имен я не знаю, — прорычал Карса. Как и твоего, нижеземец. Человек вновь перевел взгляд на темную пустошь внизу. — Меня зовут Леоман, а ту, которой я служу, избранную, к которой я тебя приведу, Зовут Шаик. «Я никому не служу», — заявил Карса. «Эта избранная живет в пустыне?» «В самом ее сердце, таблакай В самом сердце, Рараку».